11. Постановка профессиональных и карьерных целей. Давайте обратимся к постановке профессиональных и карьерных целей. Помните о том, что любая работа сводится к качественному обслуживанию клиентов. Каждый зарабатывает на жизнь, угождая кому-то другому. Кто же ваш клиент? Я отвечу. Это человек, степень удовлетворенности которого определяет темп вашего профессионального роста. Это тот, кому нужно угодить, чтобы получить повышение, прибавку к жалованию, чтобы сделать успешную карьеру. Если вы управляющий, то ваш главный клиент – директор компании. Все могут быть недовольны вами и вашей работой, но если вами доволен директор, то вы продолжаете продвигаться по служебной лестнице. Но если вами довольны все, кроме директора компании, то это может поставить точку на вашей карьере. Помните, что ваша цель – угодить клиенту. Если вы управляющий, то у вас есть еще один клиент – это ваши подчиненные. Они работают с вами и выполняют ваши распоряжения, чтобы угодить третьему клиенту – всем потребителям товара или услуги, которые производит или предоставляет ваша компания. Поэтому всегда спрашивайте себя, кто ваш клиент – что для него значит удовлетворенность и как вы можете угодить ему. Каждая успешная компания постоянно проводит опрос своих клиентов, что она может сделать, чтобы клиенты были более довольными. Многие люди на работе сталкиваются с крупной проблемой. Они не знают, что должны сделать, чтобы руководство осталось довольным. Многие просто не знают, как руководство компании определяет, доволен клиент или нет. Я могу дать вам ценный совет. Вы можете пойти к вашему начальнику и спросить, какой важный вклад я могу сделать, что ценного я могу сделать для компании. Вы можете быть хорошим сотрудником, но если вы не выполняете того, что от вас ожидается, вы никогда не добьетесь успехов в карьере. Но если вы будете успешно выполнять то, что от вас требуется, если благодаря вам клиент будет доволен, то вы сможете стремительно подниматься по карьерной лестнице. Постоянно спрашивайте, за что мне платят? Каких результатов от меня ожидали при приеме на работу? Другой вопрос, который вы можете задать себе. Какова моя ответственность за конечный продукт компании? Или что я должен производить? Вот три ключа к определению вклада в конечный продукт. Первый ключ. Вклад в конечный продукт – величина измеряемая, конкретная, объективная, и ее можно сформулировать в письменном виде. Другими словами, если вы ладите с коллективом, то это не определяет ваш вклад в производство конечного продукта компании. Но если вы выполняете определенный объем конкретной работы, которую можно измерить, вы вносите вклад в дело компании. Второй ключ. Ваш вклад в компанию, ваша обязанность, зависит только от вас, а не от кого другого. Вы полностью контролируете качество выполнения своих обязанностей. Третий ключ. Конечный продукт, производимый вами и вашей компанией, может послужить ресурсом для кого-то другого. Все, что вы производите, является частью работы кого-то еще. Если компания производит компьютеры или ксерксы, то конечный продукт техника будет ресурсом для другой компании. Поэтому вы должны спрашивать себя, кто может пользоваться тем, что вы производите, и что нужно сделать, чтобы угодить этим потенциальным потребителям. Помните, что все мы работаем, чтобы угодить клиентам. Самые успешные организации – это те, которые могут предоставить своим потребителям именно то, чего они хотят. Еще один очень важный вопрос. Что вы можете сделать лучше других, чтобы достичь превосходных результатов? В чем вы можете себя проявить? Что только вы можете сделать для компании? Это поможет вам определить, каковы главные результаты, которых вы должны достигнуть. Вы можете стремиться к достижению многих результатов, но определите для себя наиболее важные и значимые. Помните принцип, что 20% того, что вы делаете, определяют 80% ценности вашего труда. Вы можете усердно работать над выполнением задач, не являющихся приоритетными, и не добиться поощрения. Но если хорошо справитесь с главной задачей, то ваши заслуги будут оценены. Последний вопрос. Каковы ваши основные функции? Каждый сотрудник имеет главные обязанности и второстепенные обязанности. Главная обязанности одна или две функции, выполняя которые сотрудник вносит существенный вклад в компанию. Например, служащий в приёмной может печатать, проверять почту, готовить кофе, но ее главная обязанность вежливо разговаривать с клиентами по телефону. Спросите себя, что является вашими ключевыми функциями. Это приводит в нас в форме постановки целей для компании, которые называют управлением, исходя из целей. Управление, исходя из целей, используется компетентными людьми в том случае, когда всю задачу можно поручить одному человеку. Оно имеет четыре этапа, независимо от того, поручают задачу вам или вы поручаете ее кому-то из подчиненных. Первый этап. Четко определить цель на собрании сотрудников и руководства компании. Другими словами, двое людей садятся и решают, что им нужно выполнить. Второй этап. Двое людей договариваются о плане выполнения задачи, о том, что нужно сделать, чтобы достичь цели и как это нужно сделать. Они решают, как они определяют успех и как они узнают, что работа выполнена хорошо. Третий этап. Договориться о расписании, о крайнем сроке, к которому задача должна быть выполнена. Также необходимо договориться о регулярных встречах, на которых будет обсуждаться прогресс. Четвертый этап. предоставить человеку возможность выполнения работы. Если вы выбрали путь управления исходя из целей, то попросите, чтобы вас оставили в покое и дали возможность спокойно выполнять работу. Самые успешные управляющие – те, кто может четко определить задачу, стандарт, которому нужно соответствовать, и методы выполнения задачи и полностью доверяют задачу подчиненному. Самые успешные сотрудники – те, кто могут попросить начальника четко сформулировать цели и методы их достижения, так, чтобы они могли спокойно и уверенно выполнять свои обязанности. Управление исходя из целей – очень эффективное средство для достижения видимых результатов.